Жена была русская, медсестричка и кандидат в мастера по барьерному бегу на 100 метров из Киева. Ника приехала в Москву по путевке от своего спортклуба на чемпионов поглазеть, себя показать. Это было в глухом 80 году. Дитмар тоже прикатил в Союз в связи с Московской Олимпиадой. На ней неплохие деньги делались многими. И страшно гордился, что КГБ его не вычислил. А их любовь с Никой была стремительной, бурной, как забег на сто метров с теми и самыми барьерами. Они не сбили ни одного. Они закончили с рекордным временем уже во Франкфурте-на-Майне. Он вывез девчонку в Западную Германию из Брежневска-Ондроповской России. Это была настоящая сказка для нее. Уж он-то хорошо понимал. И он был счастлив осчастливить ее, потому что увлекся всерьез и надолго. Даже казалось навсегда. А уж она-то как полюбила его. Слепо, неистово, безрассудно. Ничего подобного не было в жизни Дитмара. И он чувствовал безошибочно. Юная Ника любит его не за деньги, не за подаренную свободу. Она просто любит его. И это было фантастически прекрасно. Он даже страдал немного от невозможности соответствовать силе ее чувства. Бизнесмен Линдеман так и не умел. Он был слишком расчетлив, рационален. Но он подарил ей настоящее счастье. И еще одну бесценную вещь умел он дарить любимой. Полную искренность до поры умел. Целых десять лет он не скрывал от Ники ничего. Она была единственным человеком, знавшим все его тайны. А вот после девяносто первого тайн стало больше. Они сделались страшнее, все прямо пропорционально деньгам. И он начал кое-что от жены скрывать, поначалу вроде как щадя ее нервы. А на самом деле об этом тоже не хотелось думать. Но вот теперь наступил момент, когда думать надлежало уже обо всем, если, конечно, он всерьез намерен понять причину своей смутной тревоги. — Искупаемся? — спросила Ника. — Дитмар... Оглянулся на супругу. В свои тридцать семь она выглядела просто великолепно. Иные в двадцать семь так не выглядят. Наверное, он все еще любит ее. В каком-то смысле. — Давай, — сказал Дитмар, и они нырнули одновременно в яркую голубую воду. Это выглядело красиво, очень красиво. Если бы еще кто-нибудь мог их видеть, кроме личной охраны. А потом, у Дитмара даже руки не просохли, а вытирать не хотелось, он лежал, расслабленный на жезлонге, отогревался под теплыми лучами. Когда Франц Швиммер в изящном креповом костюме от сен перегородил ему солнце и виноватым голосом сообщил, подавая телефон, «Этот человек требует вас немедленно, очень уверенным тоном и представляется предельно коротко, эльф!» дидмар вздохнул и взял трубу. «Вот только его мне сейчас и не хватало!» Черная «Волга» генерал-майора Кулакова приехала в ворота, открытая даже не по гудку, а по узнанному охранникам издалека номеру. и обогнув клумбу с облупившимся гипсовым ильичом, остановилась перед главным входом в ЧГУ. Неуклюжий, дешевенький памятник во внутреннем дворике конторы остался с тех далеких времен, когда в старинном здании городской усадьбы еще располагался районный дворец пионеров. В ведении КГБ все это хозяйство перешло в самом конце 80-х, и не то чтобы... Здравомыслящие руководители нового сверхсекретного управления так уважали вождя мирового пролетариата, хотя некоторые действительно уважали, а просто в обстановке всеобщих переименований, разоблачений и демонтажа хотелось поступить наоборот. Вот генерал Форманов и распорядился Ильича не трогать. Впрочем, и реставрировать его никто не собирался. Если не считать завхоза Антипыча, который года три назад проявил инициативу и на собственные деньги, приобретя расходный материал, подновил памятник белой водоэмульсионкой, но, кажется, только хуже сделал. Ильич, оставаясь живее всех живых, словно прокаженный, облезал теперь не двумя, как раньше, а сразу тремя слоями разномастной краски. В Москве вот уже почти месяц стояла чудовищная жара. Днем за тридцать, ночью под тридцать. Грозы были редкими, короткими и ни от чего не спасали. Резко возрастающая влажность на несколько часов превращала условный Ташкент в условной Батуми, но жара оставалась прежней. В такие дни растрескавшийся Ильич сильнее обычного напоминал произведение Сальвадора Дали и навивал тоскливые мысли о великой вселенской суши и бесконечно медленной страшной смерти от жажды. Глядя на пересохшего вождя, Кулаков ощутил жгучее желание как можно скорее выпрыгнуть из душного автомобиля на свежий воздух, хотя и знал наверняка, что никакой свежести в московском воздухе уже давно нет. Ах, какие машины ездили по Барселоне и маленькой курортной Коста-Браве! В любом такси, кондиционер, ну, может, и не в любом... Мелькало иногда какое-то старье подешевле, но Кулакову все как-то попадались Ниссаны Максима, Шевроле Лумина или гордость испанского народа, новехонькие Сиаты, то бишь, Фольксвагены местного разлива. С такими машинами и 45 в тени не трагедия. на что машины? Там в любом кафе, в любом магазине про офисы говорить не приходится. Температура никак не зависела от того, что происходило на улице. А Москва — город северный, и здесь к жаре всегда не готовы. Впрочем, когда поступает настоящая холодина с лютыми морозами, выясняется, что город у нас вполне южный, и начинается лихорадочная подготовка к зиме. Так что дело тут не в климате. А как принято нынче говорить, в менталитете. Такая страна, такие люди. вспоминалось в подобных случаях фраза, написанная однажды Эдуардом Лимоновым. Кулаков этого экстравагантного писателя не особо жаловал, да и не читал никогда. Но одну фразу, выхваченную из какой-то газетной статьи, полюбил и часто цитировал. «И как это меня...» угораздило родиться в такой неудобной для жизни стране.